Глава десятая Я оказалась права. Мой клиент нервничал. Таня, с плохо скрытой угрозой, воскликнул он. Я уже думал, что вы не успеете прийти. Извините, Леонид Иванович, так получилось. Я и сама не думала, что задержусь. Но обстоятельства оказались сильнее меня. Ничего, Танечка. Попробовал успокоить меня он. Я просто тороплюсь немного. Дела, сами понимаете. Он сказал это с такой важной физиономией, что я почувствовала прилив антипатии. Сколько уже работаю, никак не могу привыкнуть к тому, что, например, продажа аппаратуры или холодильников считается куда более важным делом, чем то, чем занимаюсь я. Ну, подумаешь, людей каких-то разыскиваю. Вот холодильники – это да, дело первостатейной важности, скажу я вам. Поэтому Таня сейчас стоит, как провинившаяся школьница, хотя она вовсе даже и не прогуливала уроки, а занималась поисками и происками. Ну, что все это по сравнению с клиентом намерение? желающим приобрести партию холодильников на случай ядерной войны. «Так что вы хотели уточнить?» – поднял он на меня свои глаза. «Ваш Дима когда-нибудь говорил о неком Василии или Игоре? Эти имена у него никогда не срывались с языка?» «Нет». Пожал он плечами. «Игорь!» «Если вы имеете в виду друзей Димы, мне кажется, какой-то Игорь был из университета. Первокурсник, как и Дима. Но я слышал о нем только пару раз, не больше». Первокурсник отпадает. «А Василий?» «Могу даже подсказать фамилию. Василий Калинин. Вам это ничего не говорит». Он пожал плечами, не поднимая глаз. Взгляд он сосредоточил на кончике карандаша. «Калинкин?» – переспросил он. «Черт побери, мне это кажется, или он на самом деле делает вид, что не знает?» «Калинин!» – терпеливо повторила я. Он задумался. Некоторое время сосредоточенно жевал губами, как верблюд на выпасе в пустыне. Потом поднял на меня свои озабоченные холодильными проблемами глаза и ответил – нет. Хорошо, попробуем в лоб. Я достала фотографии, любезно предоставленные мне на время Мельниковым, разложила перед носом моего скрытного клиента, и спросила, глядя ему прямо в глаза специальным таким взглядиком, которому меня обучил все тот же Мельников. «А эти люди? Вы видели когда-нибудь кого-то из них?» К троице я присовокупила фотографию Эдика с Риткой в обнимку. «Вот будет хохма, если он сейчас ткнет пальцем в Ритку и скажет, что она и есть постылый отец Борис». Он очень внимательно их разглядывал. Даже очки на нас водрузил. Потом неуверенно ткнул пальцем в Эдика. Вот этот крутился одно время, но как его зовут, хоть убейте, не знаю. «Зачем мне вас убивать?» – вздохнула я. «Вы мне еще можете быть полезным». я начала убирать фотографии, не отводя от Леонида Ивановича пристального взгляда. Постаравшись калининскую рожу оставить в числе последних, я успела уловить очень странный взгляд на этот светлый образ. «Ох, что же вы, Леонид Иванович, от меня скрываете-то? Неужели ваши отношения с этим типом настолько близки?» что вы сынишкой родным пожертвуете, а своего дорогого друга подлый Ивановой не сдадите. Я была почти уверена, что о Калинине он знал многое и куда чаще видел его, чем Эдика. Просто хотел отвлечь мое внимание на Эдика. Но зачем? Еще одна деталь. Я сделала вид, что сию минуту вспомнила о ней. Не хочу вас пугать, но сегодня ночью на трассе нашли труп мальчика из этой секты. Вы, конечно, можете и дальше вспоминать, видели ли вы этих людей или нет. Но учтите, они далеко не безопасные ребятишки. Так что подумайте, если что вспомните, позвоните мне домой, либо вот по этому телефону. Я написала телефон Андрюшки. Это в том случае, если меня на месте не окажется. Я встала и протянула ему руку. Он пожал ее холодными пальцами, и я поняла, что он растерян. Леонид Иванович косил под галантного джентльмена, но сейчас его мысли были заняты весьма серьезными проблемами. И можете подвергать мои мысли сомнению, но я была почти уверена, что они плавали где-то вокруг калининской личности. Вот такая я жестокая тварь, усмехнулась я, садясь за руль. Напугала бедного Леонида Ивановича, пусть теперь сидит и страшные картины рисует себе. Может, до чего хорошего дорисуется. Я подъехала к дому, припарковала машину и поднялась на свой этаж. Таня, а тебя какая-то цыганка тут искала с утра? Поведала мне тетя Валя. Она меня нашла, сообщила я доброй моей соседке, чтобы ее успокоить. Вы на нее внимание не обращайте, она может еще появиться. А еще. «Про тебя мужчина странный спрашивал», – сказала тётя Валя, когда я уже вставляла в замочную скважину ключ. «Так», – я выпрямилась. «Какой?» – спросила я. «Стаса она знала? Значит, мною интересовался некто Икс?» «Такой невзрачный, с бородавкой прозрачной на щеке. Косичка у него жиденькая на затылке». «Ого, Василий Калинин! И как же это он меня вычислил? Прежние навыки, что ли, помогли?» «А о чем он спрашивал?» «Да всем. Куда ты пошла? Нет ли у тебя знакомой цыганки?» «Но я сказала, что нет. Таня, я ему постаралась наврать с Он мне не понравился очень». «Ты все-таки поосторожнее будь!» Искренне поблагодарив соседку, невольно оказавшую мне большую услугу, я вошла в дом. Ох, как мне все это не нравилось! Значит, моя цыганочка вызвала подозрения. Значит, мой картошка, то бишь Василий Калинин, реально имеет отношение к банде монахов, и мой живой интерес к ним – заставляет его нервничать. Я поставила чайник, совсем забыв, что обещала своему желудку, как только выдастся свободная минута, накормить его пельменями. Бедный мой желудок трагически взвыл и напомнил о себе. Сначала кофе и раздумья, а потом пельмени приструнила я его. Впрочем, воду я поставила. а потом сделала глоток кофе, закурила и достала кисет с костями. «Нет, Андрей, ты не прав насчет моих косточек. Нет у меня лучше помощников, чем они». Однако сейчас они были целиком настроены в пользу моего здоровья. Прокатившись по столику, они выдали комбинацию. 33 плюс 20 плюс 4. Если вы не хотите понапрасну мучиться тревогами, не ищите сейчас решение волнующей вас проблемы. Ладно, кивнула я. Сначала пельмени, а потом мои вопросы. Я согласна. Что мне еще оставалось делать? Доживав последний пельмень, я набрала номер Риткиной мамы. По моим подсчетам, Ритка уже должна была все таки проснуться и объяснить мне, что она делала всю ночь. Ритка сама подняла трубку. «Привет!» – сказала я. «Можно поинтересоваться, чем вы занимались все ночное время?» «Думала», – призналась Ритка. «Я думала». но так ничего и не надумала. Знаешь, Тань, мне совсем не хочется, чтобы мы с тобой совались в эту историю. Может, оставим их всех в покое? Вот так номер. Ридка, давай честно, тебя кто-то напугал? Она хлюпнула носом. Вот рева корова Так, зловеще протянула я. Значит, мы выходим с тобой из игры, и пусть они творят, что пожелают. А твой Эдик... «В нем-то все и дело!» – закричала Ритка. «Они мне сказали, что если ты не перестанешь соваться, они его убьют!» «Таня, пожалуйста!» «А кто конкретно тебе угрожал? И как они вообще тебя нашли?» Они... Я не могу тебе сказать, Тань. Я сама виновата. Ну-ка, излагай, что у тебя там случилось. Не могу. Лучше ты ко мне приезжай. Ладно, только никому дверь не открывай и никуда не выходи. Поняла? Таня, они и тебя могут убить. Сейчас! – кивнула я. так я им и позволила себя убить. Скорее, они сами помрут от общения со мной. Я положила трубку и начала лихорадочно собираться критки. А если стоит жучок? Брось, попыталась успокоить себя я. Они же не были в твоей квартире. Я оглядела комнату. Вроде бы все было на своих местах. И тем не менее картошка болтался возле моей квартиры. Быстро выдернув шнур, я разобрала телефон и нашла его. Маленький такой магнитофончик, чудо из Японии. «Надо же!» – проворчала я. «И не жаль такую вещь дорогущую!» Долго я не раздумывала. Я занесла ключ тете Вале, и засунула магнитофончик ей в карман. Пусть Вася Калинин, сотоварищи, слушает, как они ругаются с мужем. Или все сериалы выслушает, раз он такой любопытный. При мысли о том, как Вася сходит с ума, гадая, о чем идет речь в очередной серии «Нано», я не смогла удержаться от злорадного смеха. Тоже мне умники нашлись. Нашли дурочку с переулочка по имени Танечка? Нет уж, ребята, хотите играть со мной по-серьезному – валяйте. Только учтите, что у меня, в отличие от вас, с чувством юмора все в порядке. Может быть, поэтому я пока и выигрываю? Ритку я нашла весьма напуганной. Больше, чем я этого, признаться, ожидала. «Ритка, ты похожа на призрак из оперы!» Вздохнула я, увидев белое, как мело лицо, с огромными от ужаса глазами. «Еще бы! Не быть похожей!» – пролепетала Ритка. «Они же с тобой не разговаривали!» «О, нет!» – беспечно махнула я рукой. «Они меня боятся!» оставляют свои коммунике на моем автоответчике, посылают купить свечку в церкви, но чтобы в глаза, это они не решаются. Ритка таращилась на меня в благоговейном ужасе. «Танька, ты меня восхищаешь!» – призналась она. «Они же в основном на тебя зуб имеют! У меня, кстати, жучок стоит. Ты это учти!» «А ты смеешься!» «Я не смеюсь, я мягко усмехаюсь», – поправила ее я. «Кстати, жучок они мне тоже подсунули. Надо же, какие умельцы! А я-то думала, что мирское их не заботит. А насчет зуба, который они имеют, так гнилых зубиков у них много. Жрали много сладкого в детстве». «И ты их совсем не боишься?» Я задумалась. «Боюсь!» – кивнула я. «Как бояться клопов и тараканов! Мало ли на что этот таракашка способен! Хотя куда больше я опасаюсь клещей! Вот гады-то! Присосутся и жрут твою кровь! Что же до наших монашков...» то им больше подходит определение клопы. Ритка улыбнулась. «Ну, слава богу! Наконец-то мне удалось вытащить ее из ступора, в который ввели ее эти негодяи. Выкладывай, чем тебя пугали!» «Сначала Эдиком!» – вздохнула Ритка. «Эдиком? Это как?» Намекали, что Эдик с новой стрижкой страшнее атомной войны? Нет, рассмеялась она. Они говорили, что пришлют мне Эдиковы уши, если ты не отстанешь. А я к ним вроде пока и не приставала, удивилась я. В общем, Таня, когда я сказала, что они не посмеют, они сообщили, что у них особая миссия. А ты, Таня, ведьма, то есть из Ада, и они просто обязаны избавить от тебя человечество. Ничего себе заявочки, Возмутилась я. То есть как это избавить? Они меня собрались замуровать в своем поганом месте, что ли? Нет, Таня, они тебя обещали убить, если ты Не отвяжешься от них. Ага. То есть это у них такой вид подкупа. Мы дарим тебе жизнь, если ты закроешь глаза на наши темные дела. Они жадные, редко. Нет, чтобы одарить меня посулами виллы в Швейцарии. Так нет, они готовы пожертвовать только тем, на что у них не уйдет никаких затрат. Моей собственной жизнью вот упыри и вурдалаки, вот уроды несчастные. Танька, неужели ты не понимаешь, что тебе угрожает опасность? Ритка, ты стала такой же занудой, как мои гадальные кости. Вам угрожает опасность. «Вам угрожает гибель! Будьте осмотрительны!» «Как? Тебя и Кости предупреждали?» «Да, у тебя не получилось стать первой!» «Танечка, давай все бросим, а?» Протянула Ритка просительным голосом. «Ну, бог с ним, с Эдиком!» Он, в конце концов, мужик. Сам управится. Так, значит, вот она, твоя великая любовь, да? Только чуть пуганули, и бай-бай, моя любовь. Выбирайся сам. Я, кстати, ничего не имела против этой идеи. Эдик туда забрался. Эдик пусть и выбирается. Но остальные... Давай дальше. Как они выглядели? Посмотри вот на эти фотографии. Я уже полезла за шедеврами фотографического искусства, но Ритка удивленно на меня взглянула и сказала, «Таня, я же их не видела! Они по телефону все это сказали!» Вот так. Совсем ребята странные. «Записки? Пожалуйста. Звонки телефонные? Пожалуйста. Так какого черта ты меня морочила, что я их не видела?» Возмутилась я. «Ты, значит, их тоже не видела?» «Нет, я просто видела их как-то раз с Эдиком». Новые повороты. «Ну, и что же ты молчала раньше?» потому что я их тогда испугалась и не хотела думать, что это они. Помнишь, я тебе говорила про мафию? Конечно. Так вот, один из них точно принадлежит к криминалам. Я его видела. — Как? Ты общаешься с криминалом? — Нет, — поморщилась Ритка, — я случайно. Я же работаю секретаршей, и он приходил вместе с крышей. Как это? Так, он руководил этой самой крышей, понимаешь? И голос. Я его голос очень хорошо тогда запомнила. Он был такой гнусавый и немного натреснутый, как будто у него гайморит. В общем, я этот голос сразу узнала. Я выложила перед Риткой фотографии. «Смотри и вспоминай! Этот!» Я показала ей Игоря. «Нет, что ты! Этот слишком красивый!» На картошку она тоже не среагировала, только рассмеялась. «Этот не страшный, этот смешной!» Оставался грызун. Его фото я вообще не понимаю, зачем носила. По моим подсчетам, грызун занимался своими серьезными преступлениями и вряд ли подходил нам в качестве посредника. На такие мелочи грызун не разменивался. Я даже решила его не показывать и уже приготовилась спрятать сумочку, но Ритка вдруг вскрикнула и вцепилась в фотографию. «Подожди!» – попросила она. Я протянул ей фото и с удивлением наблюдала, как меняется ее лицо. «Это он!» – пролепетала она. Я в удивлении переводила взгляд с ее перекошенного от страха лица на жуткую морду грызуна. «Что-то я уже совсем ничего не понимаю». Вся моя теория, во главе угла которой красиво и логично был нарисован образ картошки, разрушилась. Надо было начинать все практически с самого начала. Ведь есть какая-то во всем этом невидимая миру связь.